Подсолнечное масло и бараний жир, подсолнечное масло и свиное сало, оливковое масло и куриный жир, говяжий жир и горчишное масло и так далее и тому подобное. Такие смеси не столь горят, приятны по своему запаху после перекаливания. Третий способ улучшать масло это добавлять к нему в момент перекаливания в небольших количествах пряности. Лук, чеснок, анис, фенхель семена укропа, которые надо вынуть через 2-3 минуты, так как они сгорают, обугливаются. Эти пряности придадут маслу аромат, сделают его чище, а также отобьют специфические запахи у подсолнечного масла, свиного сала, бараньего жира, хлопкового масла. Только после подготовки масла можно приступать к жарению, пассерованию, пряжению. Конечно, у нас существуют некоторые виды жарения, когда масло вроде бы не нуждается в особой подготовке. Таково, например, жарение блинов. Но это только так кажется. Масло при жарении блинов наносится на сковороду при помощи срезанной наполовину луковицы, как щеточкой, таким тонким слоем, что оно успевает перекалиться, пока мы зачерпываем и наливаем на сковороду тесто. Кроме того, прижимая луковицей масло к сковороде, Усиленно размазывая его, мы одновременно прижариваем и лук, вводя тем самым в этот тончайший слой масла пряности. Таким образом, все приемы классического жарения сохраняются, но они проходят так быстро и замаскированы что человек, не знающий их, не замечает, а просто выполняет механически. При жарении никогда не спешите класть продукт в холодное, не согревшееся на сковороде масло. Не подливайте масло в процессе жарения, а рассчитайте заранее, сколько вам его понадобится. Если жарить придется много, то сразу же подготовьте побольше перекаленного масла. Налейте его толстым слоем и продолжайте готовить на нем все ваши продукты в несколько партий. Смен, не подливая нового холодного масла и не смешивая его с остатками перекаленного на сковороде. Именно в этом случае возникает чадд. Надо учесть, что перекаливание лучше, чище происходит не на сковородке, а в казанке, сотейнике, кастрюльке. Поэтому можно заранее перекалить там масло и пользоваться им при жарении на сковороде, или же все обжаривание вести только в казанке. Вид, формы посуды всегда тесно связан с видом жарения. Так все более или менее быстрые процессы жарения ведутся на сковородках. Медленные, более затяжные процессы жарения требуют уже казанка, котла, сотейника, то есть более глубокой посуды и более толстого слоя масла. А сверхбыстрое приготовление, одну минуту путем жарения, Возможно лишь при сверхглубокой посуде, фритюрнице, со сверхглубоким слоем кипящего масла. Что же касается общей подготовки посуды для разного жарения, то она одинакова для всех видов жарения. Во-первых, посуда должна иметь по возможности толстое дно или утолщенное по сравнению с остальными ее частями тонкостенной посуде не жарит Во-вторых, она должна быть безупречно чистой, тщательно отдраенной до блеска внутри, а также не иметь зазубрин, выбоин, царапин на дне. Именно царапины на металле один из главных источников пригорания пищи ко дну посуды. Кроме того, посуды для жарения должна быть обязательно очищена от образующейся тончайшей коричневой пленки. Металл должен быть ничем не покрыт. Обычно же хозяйки чистят посуду снаружи до блеска, но не обращают внимания на то, что внутри она, хотя и чиста, но имеет разные полосы, пятна темно-желтоватого цвета, оставшиеся от масла. Такие пятна несмываемы. Их можно только очистить абразивным способом. Не вымыть, а счистить, тереть, соскрести. Это нелегко. Поэтому лучше не допускать их возникновения.